Глава пятая. «Мне даже не верилось, что меня просто отпустили. Видимо, и без меня проблем хватает. Я даже эфиром тело напитал, готовый отбиваться. А в итоге невозмутимого выражения лица оказалось достаточно. Ну, мне же лучше. Действительно, прямо здесь и сейчас лучше не с местными безопасниками изучать дворцовые карцеры, а чем-то полезным заниматься. И я занимался». Сидел, дочитал, ожидая, пока отойдут ищи от нагрузок каналы. Спасение князя оказалось делом не столько сложным, сколько несвоевременным. Допустил самый мизер нагрузок, а тело разнылось так, будто по мне танк проехался пару раз. Можно было сидеть на складах и общаться с нашими добровольцами. Можно было отправиться искать переводчика и сопровождающего, что потерял меня из виду. Можно было знакомиться с местной аристократией. Но правда оказалась такой, что мне даже идти никуда не надо было, ко мне сами приходили. Не то чтобы я был нужен всем, и без меня жизнь остановилась бы, вовсе нет. И без меня у каждого забот хватало, и без меня все бы сделали. Просто я вызывал вопросы у людей, как и у безопасников, что недавно ушли, и они хотели узнать ответы на них много кто приходил в основном местные аристократы спрашивали как там на захваченных территориях они весьма шустро узнали с какой страны мы пришли благо хоть название города рядом с которым тайное убежище студентов организовали нигде не всплывало ответить мне им толком было нечего лишь общее ощущение от увиденных разрушений от пустых улиц и вальяжных османов гордо передвигающихся по захваченным городам кровь насилие разрушение. Я не рассказал им ничего нового. Еще ко мне приходил с могучей охраной старший сын князя. Молча присел рядом, закурил, помолчал три минуты. Смотря на то, как ветер качает верхушки деревьев, пожал мне руку и ушел. И вот через знакомство с местными меня нашел Цербер. Спросил, как я себя ощущаю, какие планы и мысли. Он явно нервничал, и мне даже гадать не пришлось, чтобы понять, какие мысли его занимают. «Студенты пока что живы, здоровы, целы. Если что и начнется, Лена всех успокоит. Она девушка боевая, к тому же она ни разу не сражалась с начала нашей миссии. Она ждет, когда мы вернемся. Все ждут». «Вот только мы не вернемся. Разве данные смотрел? Стягивают к Софии все резервы. Прямо сейчас ведется напряженный бой в двух других крупных городах. «И, скорее всего, османы их захватят. Недостаточно сил у местных. После этого взять столицу в полукольцо и освободившиеся бригады перебросить в этот район — дело двух дней. Уже сейчас плотность войск в двадцати километрах от Софии выросла раза в полтора с момента нашего прорыва». «Значит, у нас минимум два дня. Не переживайте, Иннокентий Игнатьевич, мы победим». «Из чего исходит твоя уверенность?» «Из того, что победа османов не нужна ни Российской империи, ни Пруссии, ни другим странам на континенте. За редким исключением. Если Болгария станет частью Османской империи, то под угрозой окажется еще несколько государств. Более богатых, но по территориальным и людским ресурсам, не особо-то и превосходящих это княжество. Захватить их будет еще проще. А зачем державам такой амбициозный и злобный сосед? Ха. Нет уж, им нужен буфер». Лояльный, должны им за помощь и спасение. И они стали спонсировать Болгарию. Оружием, наемниками, деньгами. Единственное, чего не хватало болгарам, — времени. Но теперь, когда пришли добровольцы из нашей империи, им его хватит. «Наш добровольческий корпус — это всего лишь пять тысяч солдат и офицеров, магов и воителей», — покачал головой Цербер. «Знаешь, сколько сил у османов? А сколько ополченцев здесь, в столице?» «Без понятия. Но могу сказать, что число архимагов увеличилось за эту ночь на 30%. А мы с вами за один поход уничтожили по меньшей мере пятерых архимагов». «Войну не выигрывают лишь архимаги. Да и османов архимагов не намного меньше, чем у нас в России». «Верно. Да только мы с вами слышали, что их резервы, все силы и войска уже переброшены сюда. Больше они никого снимать и перекидывать на завоевательный поход не могут». «Мы на востоке давим, греки на западе. В центре страны вот-вот вспыхнет кровавый бунт». «Подавят они его, не первый раз бунтуют». «Возможно. Защитникам Болгарии только и надо, что нанести одно поражение османам. Остановить их натиск, отбросить войска, заставить перегруппироваться и отступать. В общем, варианты есть, и их не так уж и мало. Но от нас сейчас мало что зависит». Я просто верю, что одни окажутся слишком упрямыми, а другие — слишком трусливыми, чтобы подпускать к своим границам тех, кто завоевывает соседние страны, используя фанатичные лозунги на почве религии. Сегодня османы останавливают в Болгарии ущемление мусульманских меньшинств, а завтра в Париже устраивают кровавую баню, уничтожая неверных». И Цербер задумался. «Вот и оно», — продолжил я, — «все решится за эту неделю». «Если османы не сумеют взять Софию сейчас, то могут и не мечтать сделать это позже. Сюда столько добровольцев приедет, особенно когда появятся первые новости о локальной победе и отступлении османских войск, что их считать устанут». Сделал смелое предположение, в голове строя план того самого локального поражения османов. «Ну, или хотя бы болезненный укол сделаю, спутав им все планы». Мы еще немного поболтали, и вскоре Цербер ушел. Появилась связь с Москвой, и столица потребовала его к себе, дабы дать указания. Я же остался сидеть на лавочке с книгой в руках. Хорошее время, чтобы переосмыслить свою силу и возможности, даруемые эфиром. Сделать выводы на основе нашего прорыва. Выводы красноречивые. Эфир — синоним слова «могущество». Не просто так обладатели этой силы правили государствами древности. Полгода-год, ну, максимум два года, и я практически не буду иметь себе равных в нашем мире с точки зрения чистой боевой мощи. Да, скорее всего, меня все еще смогут победить и убить с координированной массовой атакой, да и современные средства уничтожения себе подобных, созданные в огромном количестве, слишком могущественны, чтобы списывать их со счетов. Банальный снайпер может подгадать момент и даже самого могущественного архимага отправить на тот свет. В меня вот уже стреляли, и не раз. Во время прорыва особенно щедрым был свинцовый дождь. Но мне повезло. Пули, что летели, не нашли подходящий момент, чтобы вонзиться в моё ослабленное тело. До этого, ещё в России, меня подстраховали люди из имперской разведки, устранив снайпера. В общем, я очень даже смертен. И даже если я буду чудовищно силен, как маг и как воитель, постоянно поддерживать боевую форму невозможно. Отдельные вопросы вызывают всякие скрытные мудаки, чьи магические техники — загадка даже для имперской разведки. Кто этот ублюдок, что закинул нас сюда? Насколько он силен? Что еще он умеет делать, кроме печати магических из крови мутантов? Сколько еще в мире таких сволочей, и все ли они хотят моей смерти? Нет ответов на вопросы, и не будет спокойствия на душе. Враги оказались куда коварнее и таинственнее, чем я предполагал. Вскоре ко мне начали приходить наши бойцы. Старший сын Рисова был первым. Так и не понял, чего он хотел. Постоял, напомнил, что потерял их рот из-за меня, что тут он исключительно из-за требований регента и совета империи. «И что?» — скучающим взглядом я оторвался от книжки и посмотрел на него. «Неправильно это. Мы оба сражались. Но страдаем лишь мы». От таких слов у меня даже брови вверх полезли. «То есть вы, меня и всех моих людей убить тайно хотели, и я виноват в том, что вас не прибили, а отправили доказывать верность Империи сюда? Сравни, кто ты и кто мы. Наш род — опора государства. Исчезнем мы, и страна станет на шаг ближе к пропасти». «А если бы умер ты? Да ничего бы не поменялось! Просто еще одна пешка сошла с шахматной доски!» «Даже пешка может поставить мат. А таких ферзей, как вы, могут разменивать направо и налево ради победы. Так что не мни себя незаменимым и прекращай нести бред. Вы нарушили закон. Вы унесли наказание. Очень мягкое наказание, хочу заметить. Так что хватит скулить, как собака». «Иди лучше бойцами своими занимайся, скоро многие из них погибнут. И если ты выживешь, тебе, как командиру, придется подписывать бланки с данными погибших и пропавших без вести, чтобы отправить их родным. Вот что тебя должно беспокоить. А ты все за прошлое цепляешься. Если это все, то не стоило и приходить. Теперь я лишь еще больше уверен, что ваш род чрезмерно возгордился, хотя поводов, в общем-то, нет». И говорят, травмирован? Магическое истощение получил?» «Говорят, что кур даят. А что, есть желание потерять остатки чести и проверить эти слухи? Ну так нападай!» Я отложил книгу и разогнал эфир по телу. Фу, это было бы слишком скучно. В прошлом мы уже проигрывали битвы, но никогда не проигрывали войну. Наши вопросы еще не закрыты, Краст!» Ирисов развернулся и ушел. «Вот сволочь, только источник впустую напряг». И так организму не слишком шоколадно живется а еще и этот фома а поищи среди вещей рисовых хорошенькую такую броньку попросил я у друга как только нагнетатель тревоги удалился прочь юртнул в траву фома и исчез я подождал минуту затем вторую ну долго ты там стоять будешь позвал я демидова который стоял в кустах не решаясь выйти на парковую дорожку а прости «Я вот мимо иду. Дай, думаю, поздороваюсь». Неловко произнес он, медленно выбираясь из кустов. «Нет бы сразу сказать, что следил, чтобы я и старший сын Рисова не убили друг друга». «Ладно». «Ну, здорово, коль не шутишь. Какими судьбами?» «Да думал, такими же, что и ты. Но услышал от Кенте Игнатьевича, какая нелегкая вас сюда занесла. Как раны?» «Заживают. Чешутся. Может, над чего?» «Я не слишком богат, но могу экипировку какую достать, или зелья, если надо. У меня с собой даже есть». «Спасибо, не надо. У меня все есть. Ты лучше присаживайся. Поболтаем чуток на темы, что неприлично поднимать в обществе аристократов». «А что за темы?» Удивленно посмотрел на меня Демидов, а потом слегка нахмурился и все же присел рядом со мной. «Ирисовые, твои сизерены, но они допускают ошибки. Много критических ошибок». «Возможно, в скором будущем их род станет намного слабее и беднее. Я бы не хотел, чтобы ты и твоя семья стали жертвами подобного стечения обстоятельств. И я знаю, что выход есть всегда. Если что, вы будете готовы покинуть своего законного сезарана и пойти по собственному пути?» «Что? Что ты такое говоришь? Нет? Конечно нет!» Мы связаны с священными узами брака, многовековой дружбой и службой еще моего прадеда в качестве адъютанта генерала Ирисова, прославленного в прошлом полководца, что подарил России немало земель. Да уж, вы действительно достойные. Намного достойнее, чем ваш Сизерен. За это я тебя и уважаю. Надеюсь, шторм, что светит Ирисовым, не потопит вместе с их кораблем и твою лодку, друг. И если вдруг тебе понадобится помощь, знай. У меня один из самых лучших спасательных жилетов в этих водах. И я сейчас серьезно. Если есть проблемы, от которых зависит твое будущее, да и твоей семьи тоже, дай мне знать. А я подумаю, чем тебе помочь. Рядом со мной чудеса и бури проносятся постоянно. Я могу тебе пообещать только одно. Об этом разговоре не узнает ни один живой человек. И впредь такие разговоры о предательстве не заводи, иначе я перестану считать тебя своим другом». «Это твоя просьба, и я ее уважаю. Больше я этот разговор начинать не буду», — ответил я ему. С одной стороны, я разочарован отказом, а с другой — восхищен его лояльностью. Редкое качество в наше время. День пролетел незаметно. Книга закончилась, открылась другая. Я ждал, вызовет ли меня Джуди, но приглашения на базу собирателей как не было, так и нет. Новый день. Новые встречи и знакомства. И, к моему удивлению, мне даже пришлось закрыть книгу и покинуть парк, в котором я прописался и сидел на лавочке под фонарем и днем, и ночью. Даже стыренный у рисовых защитный комплект обмундирования примерять не стал. Меня пригласили во дворец князя. Он лично пожелал со мной встретиться. А приглашение мне передала его родная дочь, которая совсем недавно грозилась, крича, «Воткнуть в меня свою шпагу!» «Красиво!» — невольно подумал я, хорошенько ее рассмотрев. Впрочем, аристократки в наше время редко бывают с изъянами. Медицина творит чудеса, особенно в комбинации с магией. До полуночи оставалось шесть часов. Через шесть часов я покину этот город, чтобы нанести сокрушительный удар из-под тишка. Грязная тактика, но чем быстрее эта война закончится тем меньше жертв будет похоронено в сырой земле. Я могу это сделать, и я это сделаю. Только с князем перед этим поболтаю». «В убежище студентов». Молодые аристократы и немногочисленные простолюдины страдали. От скуки прошло всего несколько дней, а перечень их развлечений уже исчерпался. Преподаватели, видя, что происходит, начали добавлять каждого студента вне зависимости от курса в график дежурств. Вообще, быть студентов был скудным на радости жизни. Не было даже банальных книг, которые можно почитать, не говоря уже о телефонах, что разрядились еще в первые двое суток. Тратить топливо на подзарядку телефонов через генератор сочли неразумным. Лишь дежурные средства связи для проверки связи сети оставались в рабочем состоянии и подзаряжались время от времени. Первые дни все еще горели энтузиазмом. То работали на улучшение убежища, своей магией или же руками создавали новое помещение, оборудовали их, переносили стеллажи и проводили опись всего добра, что у них имелось. Последнее можно было и не делать, оставить лишь учет продуктов и воды. Но так хоть какое-то занятие находилось тем, кто не владел подходящей магией. В эти дни маги воды стали цениться как золото. Умыться, приготовить поесть, помыть посуду. Для всего этого нужна вода. И способов добыть ее было два. Первый — использовать запасы, притащенные фамильяром Мирослава. А второй — преобразовывать ману. И еще один из способов — создание льда, который медленно таял, уменьшая температуру в душной пещере. Он также использовался для заморозки продуктов. Елена в первые сутки сильно перетрудилась. Своей магией она пыталась заполнить большое помещение-холодильник, обкладывая все стены льдом, и как результат едва не схлопотало магическое истощение. К счастью, других проблем, кроме скуки и ограниченного питания, не было. Преподаватели старательно передавали знания и много времени проводили в беседах с талантливыми молодыми магами. Разговоры эти приводили к дискуссиям, любопытным выводам о природе магии и, как бы это ни казалось странным, к прорывам у студентов. Сосредоточенные на собственных источниках и магических техниках, юные дарования совершенствовались. Многие, но не все. Хоть группа и небольшая, а все равно нашлись не самые соображающие и морально стойкие студенты. Психозы выливались в споры и ругань, даже драки были. Пусть разнимали быстро, но все равно горячая кровь и надменность из-за величия фамилии некоторым слишком давили на голову, заставляя делать глупости. Каждый день четверо студентов и один преподаватель уходили в дозор, помимо тех, кто оставался на наблюдательных пунктах внутри пещеры, с проложенными ходами и укрепленными стенками у самой поверхности горы. Они размещались на позициях, незаметных со стороны в хустах расщелинах, чтобы следить за окрестностями в дополнение к не самым удобным внутренним наблюдательным пунктам. Любое передвижение войск османов замечалось и передавалось в убежище. Любой конвой, что проезжал неподалеку от горного склона, в котором спрятались студенты, вызывал остановки в любой работе, что могла бы создать излишний шум. Все было в целом неплохо. До последнего дня. «Всегда найдется место случаю, который может перевернуть все с ног на голову». «Беда!» — Сбежал в убежище преподаватель вместе со студентами. «Что такое?» — тут же вскочил дежурный, смотря на хмурых и грязных студентов, притянувших своего товарища, раненого в грудь. «Он потерял много крови, пока полз со своей позиции. Быстрее исцеляющий зелье и аптечку! Снимайте с него майку!» Все засуетились и начали оказывать первую помощь студенту, который стал жертвой чьей-то внезапной атаки. «Кто это его?» — спросил внук Долгорукова. «Не знаем. Он сознание потерял, как только дополз до второй точки. Скоро стемнеет. Надо понять, к какой угрозе нам готовится». Преподаватель посмотрел на бессознательно лежащего студента, который, судя по ране, получил ее от удара чем-то смахивающим на нож, и, помолившись за его здоровье, Выскочил с двумя другими преподавателями и Долгоруким наружу. Они были вооружены, злы и полны решимости разобраться в этой ситуации. И вскоре они добрались до места битвы. «Один, два, три трупа», — пересчитал Долгорукий число нападавших, что уже не вернуться домой. Невольные туристы тихо приблизились к телам на склоне. «Это стало быть нападавшее». Быстро исследовав их карманы, нашли огнестрельное и холодное оружие, а также странные свертки с белым порошком. Четверо переглянулись и пришли к однозначному выводу. В этот вечер судьба столкнула их с местной мафией, чье логово они заняли. Нападавшие решили не стрелять, ожидая, что нож сделает свою работу не хуже, а главное — бесшумно. Но они недооценили студента, который уничтожил по меньшей мере троих. Пришли с этой стороны. Вот следы обуви. Начал оценивать произошедшее один из преподавателей. Но слишком шумно подходили. Наш студент успел перехватить первого напавшего. Завязалась драка. Здесь был выброс энергии воителя. Вот он убил первого. Здесь второго. А тут в него врезался кто-то, сцепил руки и всадил нож между ребер, пробил хлипкий покров. Студент Макмолний, молний, да? Вот третий труп, обгоревший. «Его уже магией убил. Здесь был и четвертый. Он ушел, вернее, скатился со склада. Вот ветки, следы падения. Но его только оглушило. Сбежал». Мистер Дасан был специалистом узкого профиля, который давно приехал из Сирии и получил гражданство Российской империи. Профиля, по которому магов было мало. Он был военным следователем большую часть своей жизни и разбирался в причинах смертей в тех местах, где прошел маг. Он видел слепки аурмагов, их движения, если прошло не слишком много времени. А еще он, за счет своих талантов и навыков, вполне сносно мог восстанавливать картинку событий по следам на земле и прочим деталям. Собственно, таких магов, натасканных на факультете мистики, в Академии было предостаточно, и они отправлялись служить в специальные силовые подразделения. Но мистер Дасан был, пожалуй, одним из лучших. Он словно видел тени тех, кто недавно умер, и мог следить за их движениями, воссоздавая происходящий бой. «Значит, один из них ушел. Зачем они вообще напали? Подумали, что мы османы?» «Скорее всего, они вскоре вернутся». Нам надо подготовиться. Спасибо, Дасан. Поблагодарил коллегу старший из преподавателей Давид Генрихович, что остался за главного после ухода Инокентия Игнатьевича. И все они, подняв трупы наркоторговцев, отправились обратно к пещере.